Он даже не ожидал, насколько кажется прав. хозяйское помещение примерно 4 на 4 метра. Ковры устилали в самом прямом смысле этого слова. Пушистые, бухарские, с ворсом в ладонь толщиной, лежали внизу. Войлочные турецкие висели на всех стенах. Или Турции в этом мире не существует? — Влади, помнится, были в употреблении давно, очень давно. На них ушкуйники золотую орду грабили, в Норвегию ходили, пообив дикие земли. В общем, не меньше тысячи лет в употреблении находились. По такому изделию точно датировки не добиться. — Садись, Олег, — указал купец на место перед расстеленной на полу скатертью. — Угощайся, гостем будь. — Дай я тебе вина налью древолянского, белорыбицы отведай и тильской, мясца соленого. — Спасибо, не откажусь. Придержав ножны, чтобы сабля не попала под ноги, ведун опустился, взял небольшой ломтик рыбы, положил в рот. Слабосоленая рыбка оказалась настолько нежной, словно на язык попал только запах. Пахнуло дымком. Ощутился легкий привкус жирка, а рыбки-то уже и нет. Растворилось, будто леденец. А вот вино было полной противоположностью. Густое, как свежий мусс, оно пахло пряностями, вязало рот, точно черноплодка. И имело яркий вкус терпкого вишневого сока. Олег с огромным наслаждением выпил всю налитую кружку и собственноручно наполнил ее снова. Тут же, сделав еще несколько глотков, «Ты ничего не чувствуешь на моей ладье, ведун?» «Я?» — Середин пожал плечами. «Да вроде ничего. Совсем?» На этот раз Олег чуть помедлил с ответом. «Нет, крест холодный, предчувствия никакого нет». «Нет, ничего не чувствую». «Видать, плохой ты ведун, Олег». Вздохнул купец. Проклята оказалась эта ладья. Вещий Оскарун, волк Ильминский, предрек кораблю сему игрушкой чар колдовских, Чернобожских стать. Кружиться путями неведомыми, Царствами живыми и мертвыми. А мне предсказал встречу с пучиной И обитателями ее вод, Холодными и горячими. Любоват, Нервно схватил кружку вина и осушил ее одним глотком. Потом расстегнул кафтан, грубо отшвырнул его в угол, оставшись в ярко-синей шелковой косоворотке с алым воротником. Похоже, зажатый, глубоко в душе страх, пытался вырваться наружу. На их знахарки ходили, что при краде Перунской прижилась, и волхва просили беду отвести. Колдунам серебром кланялись, никто беды отвести не берется. Пытался я знакомца одного, опытного, с собой зазвать, отказался. Да что знакомец! Команда, как прослышала, разбежалась вся. Токма кормчий, отцовский, Борислав, и не спужался. Корабельщиков пришлось двойным серебром сманивать, да и то только трое согласились. Судовой рать и вовсе из варягов набрал. глыдва нищая, ленивая. вино токмо, помнят, да невольниц в конец замучили. Не продать дома будет. За серебро поначалу согласились, а сейчас норовят прибавки вытребовать. Уйти грозят. Боюсь, сбегут, как случай станет. Четыре дня мне осталось до дома идти. Коли и случится предсказание, то сейчас, сегодня, завтра. Самое позднее на Ильмине. Перед Новгородом, думаю, нечисть, озерна шалить побоится. Боги родные защитят. А что ж ты сам поплыл в дикие земли, если такое предсказание получил? Забыл про угощение, Олег. Коли на роду утонуть написано, с предельным фатализмом пожал плечами любовод. То от воды, ни в подвале, ни под одеялом не скроешься. Все едино она тебя найдет. Чего прятаться-то? Это верно, удивился Середин столь неожиданному слиянию покорности судьбе и безрассудной отваги. Он встал, приоткрыл полок, посмотрел по сторонам. Мох, полудохлые березки местами поблескивают болотные окна. И никуда здесь с корабля не выпрыгнешь, не убежишь. Хитер, однако, купец. Сразу про беду не сказал, подождал, пока новому знакомому станет некуда деваться. Вот, стало быть, либо вот, почему ты так рьяно уговаривал меня заменить на ладеда Радомира. Оглянулся на парня Олег. Тебе был нужен не воин, а колдун. Ты все еще надеешься снять проклятие, изменить судьбу? Ты поклялся защищать корабли меня так, как только умеешь. Но ты жук, — покачал головой середин, — что ни говори, а ты меня все-таки обманул. — А если б я рассказал тебе про все сразу, ты бы сбежал, — пояснил купец с таким видом, Словно это умозаключение могло оправдать коварную хитрость. «Жулик! А я заплачу тебе вдвое против уговора, коли поможешь добраться домой. Как долго еще будут тянуться болота? До речки Белой и еще полпути до Любытина. Ты хочешь убежать? Конечно, хочу!» Взялся за кружку с вином Середин. «Только не могу!» — Во-первых, некуда. Во-вторых, я дал тебе слово. Хоть ты и мошенник, а я никогда не нарушаю своих обещаний. — Я заплачу втрое. — Хорошо. Вообще-то «хорошо» относилась к просьбе помочь, а не к обещанию утроить вознаграждение. Но поправляться Олег не стал. — А теперь, Любовод, помолчи немного, дай мне подумать. Средин выдернул нож, отрезал себе еще кусочек рыбы, перекинул его в рот и полуприкрыл глаза, пытаясь разобраться в услышанном. Итак, корабль должен стать игрушкой водяной нечисти, а его хозяин сгинуть в пучине. Скорее всего, второй пункт прямо истекает из первого, и потому позаботиться следует в первую очередь о корабле. Ведун расстегнул молнию на своей сумке, заглянул внутрь, мелкие на месте. Можно просто очертить борт, защитив всех присутствующих на палубе. Вот только... только под водой. Никаких линий не проведешь, и до нищей останется в полном распоряжении нечисти. — Вот электрическая сила! — недовольно пробормотал Олег. — Какие у тебя странные застежки на сумке и под перебил его мысли купец. — Застежки, как застежки! — пожал плечами Середин. — Молния называется. Закрывает крепко. Только работа очень кропотливая, пока каждый из маленьких замочков на свое место приклепаешь. — Сам делал? — Нет! — даже удивился ведун. Купил готовую. Эти штуки на станках шлепают. Рабы? Нет, вольные ремесленники. Олег понял, что так просто купец не отстанет, решил послать его с бессмысленными расспросами куда подальше. Это китайцы лепят. Ну, такие желтолицы и узкоглазые. А, это те, что за большой китайской стеной живут. — Любовод рассмеялся. — Да, и вправду китайцы, а я думал, у них только шелк выделывается. — У них много чего выделывается. Ты хочешь, чтобы я ладью твою защитил или нет? — Извини, ведун. запнулся парень, приложил руку к укрытой глянцевым шелком груди. — Да уж больно застежки странные. — Ничего. Отмахнулся Середин. Глядя, как купец доливает ему в кружку вино. Много вокруг странного-то. Значит, подумал он, наблюдая за темно-бордовым водоворотом у себя в кружке. Значит, угрожают нам твари водяные. Стало быть, их можно отпугнуть, Сделав корабль для всех обитателей вод опасным. Примерно так, как ворон отпугивает. развешивая возле участков дохлых птиц. Правда, всякого рода болотников, водяных, русалок, кончуток, обычной дохлой рыбиной на носу не проймешь, Но ведь энергетику смерти водяным тварям можно и усилить. Мне нужны рыбьи кости, — быстро начал перечислять ведун, чувствуя неожиданное возбуждение от возможности проверить на практике свои знания. Еще лучше рыбья голова. Потом потребуется огонь, глина, чуток жира и масляная лампа. Масляная лампа есть? Конечно. Купец торопливо поднялся, отошел к одному из выставленных вдоль стенок сундуков. Откинул крышку и извлек нечто похожее на чайник с очень длинным носиком. А рыба у меня только соленая и вяленая. Пойдет. кивнул середин. Теперь ищите место, где можно взять глину и развести костер. К его удивлению, этот вопрос решился быстро и просто. Болото это же все-таки не моря, островов на них хватает. Когда один из таких, покрытый нехилыми чахоточными деревцами, а высоким густым березняком оказался неподалеку от пробитого течением русла, Кормчий повернул ладью. И прочный, как сталь, киль из мореного дуба, прорезав толстый торфяной слой, уткнулся в берег. Купец и еще несколько корабельщиков вслед за олегом выпрыгнули на поросший густой травой берег. Любовод зажги лампу, запали от нее костер и сожги на углях рыбьи кости и головы, которые есть. Распорядился ведун Мне понадобится только костная зала. а я пока глину поищу. Глина для любого амулета требуется качественная, не слишком влажная, чтобы форму держала, без примесей песка или травяных корешков, иначе расцеплется, растрескается. Для начала Середин копнул под корнями деревьев, но там обнаружился такой мусор, что расчистить его не было ни малейшей надежды. Тогда ведун спустился к берегу, разгреб поросший осокой торф, ковырнул дно, глина. Олег сместился чуть выше и над самым срезом воды с помощью ножа начал рыть норку шириной с руку. Поначалу глина шла пополам с корнями и даже прела листвой, но сантиметров через двадцать превратилась именно в то, что нужно: в жесткую и сухую. но не рассыпчатую светло-коричневую массу. Набрав добрую горсть, ведун направился к пылающему неподалеку костру. Явно повеселевший купец ворошил кривым сукам собранные на острове сухие ветки, чтобы быстрее прогорали, и даже напевал что-то себе под нос. Шелковая косоворотка была расстегнута полностью, Из-под нее выглядывал тонкий шнурок с крохотной, не больше желудя, серебряной амулеткой. — А это что? — кивнул на нее Середин. — Это? — опустил парень глаза. — Амулет это мой, на удачу. Отец сказывал, мать подарила. — А почему сказывал? — Так не видел я матери-то ни разу. Поморщился любовод. — И отец ничего говорить не хочет. Нянька, помнится, и вовсе подкидышем меня называла. Я пару раз слышал, но то вранье. Мы с отцом похожи, прямо как братья. Разве по бороде и отлетишь? Так что сын я его, точно сын. А посмотреть можно? Протянул было левую руку ведун и тут же отдернул, испуганный внезапной болью запястья. Освещенный крест... Остыл так же мгновенно, как и раскалился, но кожа продолжала зудеть, не в силах забыть страшного ожога. — Не да, Малек, — покачал головой купец. Отец настрого запретил чужакам показывать. — Ну и не надо, — согласился Середин, потирая обожженное место. — Как головы перегорели? — Снизу лежат, усыхают. Снова поворошил к хворост любовод. — Как угли прогорят, так они и испепелятся.